Наваленко неожиданно проворно вскочил с кресла. Туман рассеялся, значит дует ветер. Ну что ж, начнем знакомство с винтовкой. В следующие дни, выедненные усадьбы, где всегда дул ветер, запомнится Виктору Мабаше, как затянувшийся ожидание неминуемой катастрофической развязки. Но оказалось она совсем не такой, как он думал. Все произошло. Бестолково, сумбурно, потому что, спасаясь бегством, он так и не мог понять, что же случилось. Внешне все шло по плану, согласно условиям, которые задал Коноваленко. Виктор Мабаша сразу же практически оценил винтовку, которая была у него в руках. На поле за домом он стрелял лежа, сидя, стоя. На другом конце бурого глинистого участка была песчаная насыпь, где Коноваленко устанавливал всевозможные мишень. Виктор стрелял по футбольным мячам, по картонным головам, по старой дорожной сумке, по радиоприемнику, кастрюлям, кофейным подносам и прочим порой непонятным предметам. После каждого выстрела он слышал по рации результат и чуточку, едва заметно, юстировал прицел. Мало-помалу винтовка начала слушаться его безмолвных команд. Каждый день делился на три части с перерывами на еду, о которой заботился Коноваленко. Снова и снова Виктор Мабаши думал о том, что Коноваленко многое знал и умел, а вдобавок умел передать свои знания. Ян Клейн сделал правильный выбор. Предчувствие надвигающейся катастрофы шло совсем от другого. От отношения Коноваленко к нему, чернокожему киллеру-профессионалу. Виктор Мабаша отчаянно старался не слышать презрения, сквозившего в каждом слове Коноваленко. Но, в конце концов, обстановка стала невыносимой. Вечерами, когда его русский наставник принимался пить водку, презрение просто еще заметней. Откровенно, российских намеков которые могли дать Виктору повод взорваться, он себе, правда, не позволял, но от этого было только хуже. Виктор Мабаши чувствовал, что долго ему не выдержать. Если так будет продолжаться, ему придется убить Коноваленко, хотя это перечеркнет все планы. Когда они, сидя в кожаных креслах, занимались психологическими проблемами, Виктор замечал, что Коноваленко считает его полным невеждой который понятия не имеет о простейших человеческих реакциях. Чтобы обуздать растущую ненависть к занощу мокротышки с серыми стертыми зубами, он решил играть назначенную роль. Прикидывался дураком, вставлял неподходящие реплики и видел, какое удовольствие получает коновальник. ведь, стало быть, его предрассудки вполне оправданы. Ночи Виктора полнились воем поющих псов. Порой он просыпался, думая, что над ним стоит Коноваленко с оружием в руке. Но никого не было, и он до рассвета лежал без сна, а рассвет наступал очень рано. Единственной отдушиной были ежедневные поездки на машине. В пристройке стояли два автомобиля, и Мерседес предназначался для него. На втором ездил Коноваленко. Куда именно он не говорил? Виктор Мабаша колесил по окрестностям, иногда добирался до города под названием Истот, выезжал на приморские шоссе, и только эти поездки помогали ему терпеть.